Глава девятая. В каком положении застал Диего свою родню, и после каких увеселений он и Жильблас расстались друг с другом? В этот день мы заночевали между Мойядос и Вальпуэстой, в маленькой деревушке, название кое я запамятовал, а на следующее утро около одиннадцати прибыли в Ольмецкую равнину сеньор Жильблас, — сказал мой спутник, — вот то место, где я родился. Не могу смотреть на него без умиления, ибо каждому человеку свойственно любить свою родину. — Мне кажется, — сеньор Диего, — отвечал я ему, — что тот, кто выказывает столько любви к отчизне, должен отзываться о ней благосклоннее, чем вы. Ольмедо производит на меня впечатление города, «А вы говорили, что это деревня. Следовало назвать его, по меньшей мере, крупным поселком». «Готов перед вами извиниться», — согласился цирюльник, — «но должен вам сказать, что, обойдя всю Испанию и побывав в Мадриде, Толедо, Сарагосе и других крупных центрах, я стал смотреть на маленькие города, как на деревни». Продвигаясь вперед по равнине, мы начали различать неподалеку от Альмедо как бы некое скопление народа. А когда подошли настолько близко, что уже можно было рассмотреть предметы, то увидели зрелище, достойное нашего внимания. А именно, на некотором расстоянии друг от друга стояло три шатра, возле которых суетились множество поваров и поварят, занятых приготовлениями к пиршеству. Одни расставляли приборы на длинных столах, расположенных под сенью шатров, другие наливали вино в глиняные кувшины, третьи следили за поставленными на огонь котелками, а остальные переворачивали вертела, на которых жарилась всякая говядина. Но с особенным вниманием рассматривал я воздвигнутую тут же большую сцену. Она была украшена картонными декорациями, расписанными всевозможными красками и обвешана греческими и латинскими изречениями. Увидев эти надписи, цирюльник воскликнул. Вся эта затея с греческими цитатами сильно попахивает дядюшкой Томасом, готов биться об заклад, что это его рук дело ибо, между нами говоря, он большой мастак и знает наизусть кучу школьных текстов. Жаль только, что в разговоре он так и сыплет оттуда целыми отрывками, а это многим вовсе не нравится. Кроме того, присовокупил цирюльник, мой дядя перевел ряд латинских стихотворцев и греческих сочинителей. Он отлично знаком с античным миром, как видно из написанных им прекрасных комментариев. Без него мы не знали бы, что в городе Афинок дети плакали, когда их секли. Этим открытием мы обязаны его глубокой эрудицией. Осмотрев все вышеописанное, я и мой спутник пожелали узнать о причине стольких приготовлений. Мы было уже собрались расспросить об этом как Диего, заметив человека, походившего на устроителя празднества, узнал в нем сеньора Томаса из Ла Фуэнте, к которому мы тотчас же и направились. Школьный учитель сначала не опознал юного Бродобрея, настолько тот изменился за десять лет, но, наконец, убедившись, что это его племянник, он сердечно обнял его и сказал приветливо. — Так это ты, Диего, любезный мой племянник? итак ты снова вернулся в родной город, пришел взглянуть на своих пенатов, и небо возвращает тебя семье целым и невредимым. О день, трижды и четырежды блаженный! Есть много всяких новостей, друг мой, — продолжал он. Твой гениальный дядя Педро стал жертвой Плутона. Вот уже три месяца, как его нет на свете. При жизни этот скряга все боялся, как бы ему не испытать нужды в самом необходимом, несмотря на то, что некоторые знатные вельможи назначили ему крупные пенсии. Он не проживал на свое содержание и десяти пистолей в год, даже лакей, который ему прислуживал, был на чужих харчах. Разве он не безрассуднее грека Аристипа, приказавшего рабам бросить посреди ливийской пустыни все его сокровища? чтобы избавить их от ноши, которая мешала им продвигаться вперед. Наш безумец напротив копил все золото и серебро, которое попадалось ему в руки. А для кого? Для наследников, которых он и знать не хотел. После него осталось 30 тысяч дукатов, которые твой отец, дядя Бертран и я поделили между собой. Теперь мы в состоянии хорошо пристроить своих детей. Брат мой Николас уже позаботился о сестре твоей, Терезе. Он только что выдал ее замуж за сына одного из наших алькальдов. Вот уже два дня, как мы с большой пышностью празднуем этот брак, заключенный при весьма благоприятных предзнаменованиях. Мы разбили на равнине эти шатры. У каждого из наследников Педро собственный шатер и все в течение трех дней несут по очереди расходы по угощению жаль что ты не вернулся раньше так как застал бы начало празднества позавчера в день свадьбы угощал твой отец он устроил роскошный пир за которым последовала карусель с кольцами дядя мой щепетильник потчивал нас вчера и развлекал по старалью Он нарядил десять самых красивых юношей пастухами, а десять девушек пастушками, и пожертвовал для этого всеми лентами и бантами своей лавки. Эта нарядная молодежь исполняла разные танцы и пела множество нежных и грациозных бержереток. Все было на редкость изящно, но особого успеха не имела. Видимо, постараль отжила свой век. «Сегодня моя очередь раскошелится», — продолжал он, — «и я взялся угостить альмецких горожан пьесой своего сочинения. Я приказал сколотить театр, где мои ученики с Божьей помощью исполнят написанную мною трагедию. Она называется «Забавы Мулея Бухентуфа, султана Марокканского». «Сыграют ее бесподобно» так как у меня есть питомцы, которые декламируют не хуже мадридских актеров. Все это дети хороших семейств из Пенья-Фьеля и Сыговии, которые отданы ко мне в обучение. Великолепные исполнители. Правда, я сам натаскивал ребят, и их искусство отмечено печатью учителя. Что касается пьесы, то не стану о ней распространяться. Не хочу лишать тебя приятного ощущения, вызываемого неожиданностью. Скажу только, что она должна захватить всех зрителей. Я выбрал один из тех трагических сюжетов, которые потрясают душу видениями смерти, являющимися нашему воображению. Я разделяю мнение Аристотеля. Надо возбуждать ужас». О, если б я посвятил себя театру, то выпускал бы на сцену одних только кровожадных правителей и героев-убийц. Я плавал бы в крови, все погибали бы в моих трагедиях. И не только главные персонажи, но и прислужники. Я удавил бы даже суфлера. Слово «мне нравится только ужасное». Таков мой вкус. И заметьте, эти пьесы увлекают толпу помогают актерам жить в роскоши и обеспечивают авторам безбедное существование. В то время, как он кончал свою речь, мы увидали большое скопище людей обоего пола, которые выходили из деревни и направлялись в равнину. То были молодожены в сопровождении родственников и друзей. Впереди выступали десять или двенадцать музыкантов,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 и даже все присутствующие принялись его обнимать после чего отец молодого продобре сказал добро пожаловать Диего! ты застаешь своих родителей слегка раздобревшими не стану сейчас ничего тебе больше рассказывать друг мой я уже объясню все в подробности тем временем вся ватага направилась в равнину и дойдя до шатров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 Закончилось представление. Такой финал был весьма эффектен, и вся равнина загудела от рукоплесканий в честь столь превосходной трагедии, что свидетельствовало об отличном вкусе поэта и об его умении выбирать сюжеты для своих пьес. Я думал, что все кончится представлением Забав Муллея Бухентуфа, но это оказалось ошибкой звуки литавры, труп, возвестили нам новое зрелище, а именно раздача наград, ибо Томас из Ла Фуэнте заставил своих учеников, как экстернов, так и пансионеров, написать по сочинению и собирался отделить наиболее успевающих книгами, купленными им на собственные деньги, в сеговии Для этой цели на сцену неожиданно внесли Две длинных школьных скамьи, а также шкаф, наполненный аккуратно переплетенными книгами. Тут все актеры вернулись на сцену и выстроились вокруг сеньора Томаса, который своим напыщенным видом не уступал любому ректору. В руках у него был список тех, кто удостоился награды. Он передал эту бумагу марокканскому султану, который принялся, читать её вслух. Каждый ученик, имя которого выкликалось, почтительно подходил к учителю, чтобы получить книгу из его рук. Затем ученика увенчивали лаврами и сажали на одну из скамеек, дабы он мог предстать перед взорами восхищенных зрителей. Но как не хотелось учителю, чтобы все разошлись довольными, это ему не удалось, ибо Распределяя награды, как полагается, главным образом среди пансионеров, он рассердил матерей экстернов, которые обвинили его в пристрастии. Таким образом, празднество, служившее до этого момента славе дяди Томаса, чуть было не окончилось столь же печально, как пир Ланифов.